Мария Тюдор. Кровавый символ. Мария Тюдор английская королева с 1553 года. Это рубеж средневековья и раннего нового времени в британской истории. Королева из династии Тюдоров, которую прославила, конечно, не она, а её сводная сестра Елизавета I Великая, дочь Генриха VIII от другого брака. Но правление Марии истории Тюдоров не завершилось. но сделала потрясающий зигзаг, разворот в неожиданную сторону. Дело в том, что для династии Тюдоров в целом характерна поддержка развивающегося раннего капитализма и реформации, причём поддержка разумная, без крайностей, и, конечно, соперничество с Испанией. Примарей же всё наоборот. Она в сущности попыталась остановить время, подняв знамя контрреформации, римский император Юлиан-отступник другой эпохи. Флавий Клавдий Юлиан, триста тридцать первый, триста шестьдесят третий римский императоры из династии Константина, последний языческий император Рима, ритор, философ и поэт. Подобную политику можно пытаться осуществить исключительно прямым насилием, так и поступала Мария, которая вошла в историю с ужасным прозвищем Кровавая. А сначала она была и любовью нации. И даже некоторое время настоящим идолом, как ганимая, обиженная, но тот же народ, что так сильно жалел её, позже назвал её Кровавой. Это прозвище встречается в протестантских памфлетах уже при её жизни, и Елизавете I стоило немалых усилий справиться с последствиями политики Марии. Безусловно, для странного, чуть ли не противоестественного поведения монарха должны быть очень серьёзные причины. И личная судьба Марии Тюдор многое объясняет. Она родилась 15 февраля 1515 года. Отец, Генрих VIII, стал королём в 1509 году. За годы правления он изменился чуть ли нет до неузнаваемости. На престол он вступил почти гуманистом, любившим не только рыцарские турниры, но и античную литературу. Разом Роттердамский написал хвалебную оду в его честь. Своим первым советником лордом-канцлером Генрих сделал Томаса Мора и его же беспощадно казнил за то, что тот отвергал реформацию. К моменту рождения Марии король уже 6 лет с нетерпением ждал рождения наследника, а наследником мог быть только мальчик. Тогда никто и представить себе не мог, какую важную роль будут играть в истории Великобритании женские правления, от Елизаветы I Великой и королевы Виктории до премьер-министра Маргарет Тэтчер. В средневековой Европе считалось, что женщина не должна быть у власти. Супругой Генриха VIII в тот момент была Екатерина Арагонская, и у неё рождались мальчики, но только мёртвые. Последовал длинный тяжкий развод, которого она не признала до конца жизни. Следующая жена, представительница английской знати Анна Болейн, стала матерью Елизаветы и была казнена по обвинению в государственной и супружеской измене. После этого король женился на Джейн Сеймур, которая умерла вскоре после родов. Была ещё Анна Клевская, которая настолько не понравилась королю, что он приказал отослать её прочь и добился расторжения брака. Ещё одна супруга, Екатерина Говард, была казнена за развратное поведение. Генрих всем рассказывал невероятные истории о том, что она изменяла ему с сотнями мужчин. Последней женой короля стала Екатерина Парк, молоденькая, милая, смерная которая его уговоривала старого обжору и развратника успокоиться и признать детей от предыдущих браков, может быть, он казнил бы и их, если бы не ее облагораживающее влияние. Мать Марии Тюдор Екатерина Арагонская была младшей дочерью Фердинанда и Изабеллы, знаменитых католических королей-объединителей Испании. Изабелла фанатично верующая, Фердинанд фанатично жадный. В возрасте 16 лет Екатерина была доставлена в Англию и выдана за 14-летнего Артура, принца Уэльского, старшего брата будущего Генриха VIII. Она вовсе не должна была становиться английской королевой. Супруг Екатерины был тяжело болен и вскоре ушёл из жизни. Генрих, едва став королём, женился на вдове брата, оставшейся в Англии из-за того, что её невероятно скупой отец Фердинанд не желал выплачивать её приданое. Вероятно, одной из главных причин решения Генриха жениться на Екатерине было его намерение сохранить мир с набиравшей силу Испанией. Эта страна была частью империи Габсбургов, над которой, по словам её императора Карла V, никогда не садилось солнце. Империя объединяла немецкие, итальянские земли, небольшие владения во Франции, Нидерланды, владения в Новом Свете. Породница с таким королевским домом была весьма соблазнительна. Тем более, что к женитьбе Генрих VIII относился легко. Екатерина была на 6 лет старше супруга. После двух сыновей, родившихся мёртвыми, и третьего, умершего в младенчестве, она в 30 лет произвела на свет дочь Марию. И хотя это не был долгожданный наследник, надежда сохранялась, и к девочке относились хорошо. Отец называл её самой большой жемчужиной королевства. Она была очень хороша собой. пышные светлые кудри, стройная невысокая фигурка. Ее наряжали, приводили на перы, просили станцевать перед послами. Кстати, именно их записи и сохранили историю ее детства. У нее было все и балы, и наряды. Не было только внимания родителей. Генрих Восьмой был занят и делами государства, и увеселениями, которые очень любил. Екатерина старалась не отстать. Она очень волновалась, как бы на его фоне не выглядеть старой, тем более что у него всегда были фаворитки. Маленькая Мария это не только ребёнок, с которым родители проводят слишком мало времени, она с рождения стала тем, что можно условно назвать династическим товаром. В средние века в королевских детях видели некий продукт, который можно выгодно продать на международном рынке. С 3-летнего возраста начались переговоры о её будущем браке. Расстановка сил в Европе XVI века была очень неопределённой. Система международных отношений сложилась значительно позже, в середине следующего столетия, после Тридцатилетней войны, а пока ситуация оставалась нестабильной. Папство, это уходящая теократическая сила, прило сложные интриги. Франция затеяла колоссальные итальянские войны. Французский король Франциск I в ходе войны с Габсбургами побывал в плену и стремился освободиться от этого унижения путём новых завоеваний. В этих противоречиях дружба с Англией могла стать сильным политическим козырем. Мария, как единственная наследница, имела высокую цену. Сначала её сватали за французского Дафина, будущего Генриха II. Этот брак не состоялся. Позже, когда положение Марии сделавалось не столь прочным, ей стали прочить в мужья Максимум герцога Савойского. В 1518 году у Екатерины Арагонской, всё ещё пытавшейся подарить королю наследника, родилась мёртвая девочка, а в 1519 году у Генриха VIII появился незаконный сын от знатной придворной дамы Елизаветы Блаунд. Ему дали красивое романтическое имя Генри Фицрой. Маленькая Мария ещё не понимала, какую опасность он для неё представляет. Королю ничто не мешало признать этого ребёнка законным. Генрих VIII вообще ставил свою волю над всеми, даже над волей папского престола. Но пока у Марии продолжалась прекрасная жизнь. Её обучали языкам. Она замечательно декламировала стихи на латыни, читала и говорила по-гречески, интересовалась античными авторами. Ещё больше её влекли труды отцов церкви. Никто из гуманистов, окружавших Генриха VIII, не занимался её воспитанием, и она росла истинной католичкой. Тем временем над д ней нависла страшная тень. Генрих VIII задумал развестись с Екатериной Арагонской. Развод с испанкой католичкой, дочерью наихристианнейших королей Изабеллы и Фердинанда, приходившейся тёткой императору Карлу V, эта затея выглядела безумной. Но Генрих проявил удивительное упорство. Что руководило его поступками? Среди прочего, желание поживиться за счёт богатств церкви. В Англии, начиная с восьмого века, монархи то и дело оказывались в большой зависимости от римского престола, как, например, Иоанн безземельный, который признал себя вассалом папы. То, что святому престолу выплачивалась большая дань, вызывала волну протестов. В конце четырнадцатого века уже был богослов Джон Уиклив, который подверг теоретическому сомнению авторитет римских пап. Когда Генрих VIII женился на Екатерине, Ему пришлось получать разрешение римского престола вместе со специальным документом, подтверждавшим, что её брак с принцем Артуром не был реализован, и невеста сохранила чистоту. Теперь же папа Римский не желал давать королю право на развод. В ярости Генрих объявил, что в Англии он сам является папой, и в 1527 году он сам себе разрешил развод. Более того, объявил брак недействительным, а Марию незаконнорождённым ребёнком. В 1533 году Генрих VIII наконец развёл себя с надоевшей женой. После этого Мария, которая прежде была единственной законной наследницей и уже имела титул принцессы Уэльской, была лишена статуса. С 12 до 16 лет она, дочь ненавистной разведённой жены, находящаяся в опале вместе с матерью, теперь её стали называть внебрачной дочерью Кареля и обращались с ней соответственно, переселили в гораздо худшие условия. лишили собственного двора. Вяческки демонстрировали небрежение. У Марии появились основания бояться за свою жизнь, начались многочисленные казни неугодных Генриху VIII людей, прежде всего тех, кто не поддержал проводившуюся им политику реформации. Был казнён Томас Мор, отказавшийся принести присягу королю как главе англиканской церкви и признать законной его женитьбу на Анне Болейн. Томас Мор сделал это прекрасно, зная, что обрекает себя на смерть. Расправа с ним произвела ужасное впечатление на всю Европу. Скоро после получения известия о казни Мора скончался Эразм Роттердамский, любивший его как ближайшего друга. Именно в этот страшный момент к Мареевне пришла популярность. До этого она была милым ребенком, хорошенькой принцессой, танцевавшей для иностранных послов. Теперь же она, ганимая, стала популярна в народе. Екатерина Арагонская проявила в этой истории удивительную твёрдость. До конца своих дней она подписывалась Екатерина, несчастная королева, хотя официально королевой уже не считалась. Она не была ни казнена, ни даже заточена, потому что была родом из могущественной Испании. Но её обрекли на жалкое существование в отдалённом замке вместе с Марией, девочку, отвергнутую отцом, в народе искренне жалели. Екатерина Арагонская и Мария стали знамением будущей контрреформации, особенно яростно сопротивлялась реформам Генриха VIII в Шотландии. Реформация приняла в 30-х годах XVI -го столетия крайние, жесточайшие формы. Была, например, уничтожена знаменитая гробница Томаса Беккета, святого архиепископа Кентерберийского, убитого в XII веке. Это было место паломничества, где не раз происходили чудесные исцеления. И вот под флагом реформы церкви и борьбы с католическими предрассудками сведомая Генриха VIII гробницу разграбили, выковарили драгоценные камни, растащили драгоценные ткани, а кости святого сожгли. Это делалось на основании разрешения Генриха VIII, который подписал такой текст: Томас Бекет, бывший епископ Кентербери и свято провозглашенный Римской властью святым с этого времени таковым больше не является. его не следует почитать. В 1536 году Генрих VIII казнил Анну Болейн и через 11 дней вступил в новый брак с Джейн Сеймур, которая в 1537 году наконец родила ему сына, будущего короля Эдуарда VI. Роды были очень трудные, и через несколько дней Джейн Сеймур умерла. По стране поползли слухи о том, что надо было бороться за жизнь и матери, и ребёнка, но король сказал: Спасать только наследника. Двадцати двухлетняя Мария стала крестной матерью принца. Это вроде бы милость, но теперь у нее не оставалось надежды вернуть себе статус наследницы. Положение ее было очень тяжелым: между враждующими родителями, между разными конфессиями, между двумя Англиями, одна из которых приняла Реформацию, а другая нет, между двумя странами Англии и Испании. где были родственники, писавшие девочке и старавшиеся её поддержать. Могущественный король V, её двоюродный брат, готов был в любую минуту двинуть против Англии свои огромные войска. Между тем продолжались и торги на династическом рынке. Сначала Марию сватали за Дофина Франции, потом Генрих VIII повернул к союзу с Габсбургами, и она стала предполагаемой невестой своего кузена императора Карла V, будучи ещё ребёнком, Она даже прислала ему какое-то кольцо, которое он со смехом надел на мизинец и сказал: "Ну что ж, буду носить в память о ней". Позже в женихи намечался Шотландский король и кто-то из юго-восточной Европы. Это означало падение статуса. В худшие времена ходили слухи, что Марию могут выдать за какого-нибудь славянского князя. Дальше возникла кандидатура сына герцога Клевского. Это тоже провинция и низкий уровень. Рассматривался Франческо Сфорца. правитель Милана и снова французский принц. Мария всё время жила как в витрине, выставленная на продажу. В 1547 году королём стал её сводный брат Эдуард VI. Положение Марии при дворе было восстановлено, но у неё не было ни политических перспектив, ни личной жизни. Её всё больше занимали религиозные вопросы. Сказалось её внутреннее одиночество и сломанная судьба. Для остатков католического духовенства она оставалась символом контрреформации. На эту роль она годилась как нельзя лучше: гонимая, живущая в непрестанных молитвах, верная католичка. К тому же она дочь фанатичной католички Екатерины Арагонской и внучка самых католических западноевропейских королей. В Англии было немало тех, кто мечтал бы вернуться во вчерашний день, туда, где не было реформации, раннего капитализма с его массовым обнищанием, на гражданием земель мучительная ломкость привычных отношений, ведь и сегодня нередко встречаются люди, утверждающие, что только в том безвозвратно ушедшем мире им было бы хорошо. Мы не знаем наверняка, насколько сознательно Мария играла роль вдохновительницы Контрреформации, скорее всего политканство в ее поведении было. Эдуард VI умер очень рано, в возрасте пятнадцати лет. Так в 1553 году Мария опять стала реальной наследницей престола. Однако придворные силы попытались помешать ей и выдвинули другую претендентку юную Джейн Грей, внучку сестры Генриха VIII. Народ не поддержал такое решение. Лондонцы горячо вступились за Марию, на обожную, незамужнюю, не давшую оснований ни для каких дурных слухов. После нескольких дней народных волнений Мария Тюдор сделалась английской королевой. Призрак короны, казалось бы, давно растаявший, вдруг стал реальностью, и она сразу взяла реванш за все годы гонений. Сейчас же начались казни. Были казнены многочисленные гры, не только несчастное оставление со придворных, но и все её родственники. Казнён архиепископ Кранмер, горячий сторонник реформации, человек широко образованный, интеллектуальный, сопоставимый с Фомой Мором. Ежедневно на кострах сжигали еретиков. В жестокости Мария превзошла даже своего отца. Королева решила, что её мужем может стать только один человек сын императора Карла V, Филипп II испанский. Ему было к тому времени 26 лет, ей 39. Но он был не просто молодым мужчиной, Он успел, как и она сама, стать знамением контрреформации, возглавив борьбу против кальвинизма, стремительно распространявшегося в Европе. В Нидерландах Филипп, постоянно демонстрировавший единство с инквизицией, со временем стали считать чудовищем. Как известно, супруг короля в Англии не становится королём, его титул принц-консорт. Но даже несмотря на это, появление в королевстве столь одиозной фигуры было событием ужасающим. А Мария еще и подчеркивала, что это решение ее сердца, ее души. Свадьба состоялась 25 июля 1554 года. Большинству мыслящих людей было ясно, что это черный день. Но Мария была счастлива. Молодой супруг казался ей красавцем, хотя его сохранившиеся портреты явно говорят об обратном. Начались придворные пиршества, балы. Марии хотелось возместить все потерянное в юные годы. Но и проблем возникло немало. Филипп прибыл с большой испанской свитой. Выяснилось, что испанская аристократия плохо совместима с английской. Они даже одевались по-разному. У испанцев воротники были таковы, чтобы голову нельзя было опустить, и человек приобретал надменный вид. Англичане с обидой писали об испанцах: "Они держатся так, как будто мы их слуги". Начались конфликты, при дворе доходило до драг. следовало судебное разбирательство, кого-нибудь казнили, а казнили щедро. Филипп при дворе вёл себя светски, но греча поддерживал кровавую политику Марии. Он привёз с собой специальных людей, которые проводили суд деляще над еретиками-протестантами. Процедура сожжения стала повседневностью. Филипп, как будто готовился к тому кошмару, который он устроит в Нидерландах в 1560-х годах. В Англии во времена Генриха VIII оставалось три тысячи католических священников, которые нашли убежище в заброшенных, полуразрушенных храмах, в развалинах монастырей. Их разыскивали и изгоняли из страны. Триста из тех, кого считали особенно активными и опасными, были сожжены. Теперь же Мария и Фили прозвенули репрессии против тех, кто принял Реформацию. Несчастная страна оказалась во власти религиозного фанатизма. Преследуемые протестанты стали возвывать сочувствие народа. Как некогда сама Мария была объектом горячего сочувствия, теперь это место заняли её враги. Во время публичных казней некоторые из них проявляли исключительное мужество. Если вначале многие каялись, как им приказывали, просили прощения, то перед лицом смерти они меняли своё поведение. Архиепископ Кранмерт тоже покаявшийся перед самой смертью сказал: "Сожалею, что покаялся". Я хотел сберечь свою жизнь, чтобы помочь вам же моим братьям протестантам. Народ был потрясен мужеством этих людей. Отношение же к Марии, напротив, делалось все хуже, ведь никто не ожидал от нее неподобной жестокости ни толпы иноземцев. Произошел и еще один важный казус. Народу объявили, что королева ждет наследника от Филиппа Испанского. Это важное известие означало, что возникла новая опасность. Филип мог добиться, чтобы его признали и английским королём. Весть о беременности королевы оказалась ложной. Может быть, сама Мария верила, что у неё родится ребёнок, или вела сложную политическую игру, пыталась переломить народное мнение. Людям свойственно верить, что женщина с рождением ребёнка делается мягче, добрее, да и супруг королевы, столь нелюбимый англичанами, устал от придворных развлечений и отплыл в Испанию. Вот данные должны были верить, что теперь всё будет хорошо. Понятно, что слуха о скором рождении младенца трудно поддерживать дольше 9 месяцев. Марии удалось продержаться 12 месяцев. Медицина той эпохи точностью не отличалась, но в конце концов пришлось признать, что произошла ошибка. Это случилось в 1555 году, в то время, когда Карл V отрёкся от власти, и Филипп стал испанским королём. Он получил половину империи Габсбургов и готовился бороться за объединение всех её земель. Чтобы поддержать супруга, Мария вступила в противоречие с Францией. Началась непродуманная война, к которой Англия была не готова. В 1558 году англичане потеряли Кале, ворота Франции, последний обломок своих былых владений на континенте. Известны такие слова Марии: "Когда я умру, не будет вскрыто моё сердце". Там обнаружат Кале. Вся ее судьба была одной большой неудачей. Народ при жизни стал называть ее кровавой, а надежды свои возложил на другую принцессу, будущую Елизавету Первую. Как выяснилось, не напрасно. Будучи от природы гораздо более умной, Елизавета видела страшные ошибки сродной сестры, пытавшейся насильно повернуть историю вспять. Елизавета, некоторое время состоявшая в свете Марии, вела себя тихо и потому осталась жива. И после смерти сестры в 1558 году стала великой правительницей Англии.